И тут кто-то схватил его за руку. От неожиданности Монк ойкнул. Теплые, кожистые пальцы обезьяны сплелись с пальцами человека. Послышалось негромкое уханье. Марта! С облегчением выдохнул Монк и ласково обнял животное в темноте. Она ответила тем же и выдохнула так же облегченно, как Монг. Все ее тело дрожало. Он чувствовал, как быстро колотится ее сердце.